Глава 19. На ловца и зверь бежит. В лесу снова воцарилась тишина. Мы занимались тем, что продолжали устанавливать ловушки, черновень не показывался, но все понимали, что это затишье перед бурей, значит, совсем скоро грянет гром. Я ходил по избушке из угла в угол. Книгу иги надо было вернуть, но сунуть голову к волку в пасть глупо и недальновидно. Хотя сидеть и ждать с моря погоды тоже недальновидно. Может навестить Марфу? Интересно, они с Булатом уже уехали в Терпегорию? Или продолжают жить в третьем царстве? Надо выяснить. Способ уже был хорошо изучен. Зеркало отправилось на стол. Я коснулся его и попросил показать Марфу. К моему счастью, супружеская чета все еще была в царском тереме. Значит, вполне можно нанести визит вежливости. «Мы с тобой». Тут же заявили, Хельга и Руслав, услышав о моих планах. «Не стоит», — ответил я. «Вот когда пойдем на черновее, тогда и соберемся вместе. А пока что ваша задача присматривать за избой. Я туда и обратно, просто побеседую с Марфой». Друзья перечить не стали, но провожали меня такими взглядами, будто шел на верную смерть. Пришлось снова привегнуть к помощи сивки серебряная копытца. Я даже привык к подарку водяного. «Да, характер у сивки был тот еще». Но конь служил мне верой и правдой. Тьфу, поживешь в сказочном лесу и заговоришь по-сказочному. На этот раз сивка тоже не подвел. Несколько ударов волшебных копытец, желтые листочки у меня в волосах, и вот мы уже у терема. Подожди меня, приказал коню, можешь пока прогуляться, а я как буду собираться домой, позову. Тот заржал и мотнул головой, словно обещая, что дождется. Стража на воротах выслушала меня и отправила слугу к царевне Марфи. Но вместо слуги прибежала сама царевна, или уже княгиня. «Веник!» – Марфа схватила меня за руки и расцеловала в обе щеки. «Вот так сюрприз. А мы завтра с Булатом уезжаем к нему на родину. Я так хотела повидаться с тобой, но в лес почему-то пройти не получилось. Точнее, в лес-то я вошла, но к избушке не вышла». «Видимо, потому что ты уже встретила свою судьбу. И помощь Бабы-Яги тебе не нужна», – ответил я с улыбкой. «Как супружеская жизнь. Не надоело еще?» Нет, Марфа смущенно покраснела. Все отлично, и Булата я стала любить только больше. Ну что же мы стоим? Ты входи, гость дорогой, здесь тебе всегда рады. В радушии Марфы я не сомневался, поэтому направился за ней через ряд комнат, пока мы не очутились в большой гостиной. Может, в этом мире комната и называлась по-другому, но сидя в лесу, сильно местный быт не изучишь. Здесь были девушки, они болтали и смеялись, но Марфа махнула рукой, и мы остались вдвоем. «Булат к тебе не приревнует», — подмигнула мне. «Присаживайся, веник. Перекусишь?» «Нет, спасибо. Я большей частью по делу». «Слушаю тебя». Царевна присела рядышком. «Черновей. Мне нужно узнать о нем все. Где живет, чем занимается, по какой дороге ходит домой. От этого зависит и моя жизнь, и в целом благополучие нашего мира». «Ничего себе!» — Марфа уставилась на меня. «Может, мне отодвинуть отъезд?» «Не стоит». «Просто поделись информацией, если есть такая возможность». «Хорошо. Тогда я попрошу служанок осторожно выпытать все, что тебя интересует. Но как мне передать тебе записку, если не могу попасть в лес?» «А через кого ты передавала приглашение?» «Через Черновея», – потупилась Марфа. «Я ведь не знала, что с ним что-то не так. Он помогает отцу и кажется таким честным. Видишь, как легко ошибиться. Ты подожди пока. Хочешь здесь? Хочешь прогуляйся по городу?» а вечером я смогу тебе рассказать, что удалось узнать. Прогуляться по столице – хорошая идея, а вот сидеть до вечера в царских палатах не хотелось. Я пройдусь, – сказал Марфи, – а вечером зайду. Спасибо за помощь. Ты помог мне куда больше, – улыбнулась она, – так что долг платежом красен, до вечера. Прислуга проводила меня к выходу. Впереди был целый день, и я собирался провести его с пользой. Когда еще смогу побывать в столице Тридевятого царства? Стоит признать, здесь бурлила жизнь. Кричали торговцы, скрипели телеги, ржали лошади, суетились и смеялись люди. Посреди этого шума и гамма я чувствовал себя почти как дома. Шел по улочкам, не думая ни о чем. Заблужусь, любой горожанин укажет на царский дворец. Город был очень красив. Торговка почти силой заставила меня купить леденец на палочке. И вспомнила с детства, когда такие леденцы готовила моя мама. Захотелось увидеть ее. Но мне оставалось пробыть на посту бабы яги еще девять месяцев, победить Черновея и выведать у него, куда подевалась настоящая Баба-Яга». «Венеслав!» венислав окликнул меня кто-то. Я вздрогнул, выронил палочку, оставшуюся от леденца, и обернулся. Передо мной стоял Черновей в расшитом золотом кафтане и шапке на бекрень. Он мало походил на того мага, который недавно вторгся в наш лес. «Ищешь кого-то!» Усмехнулся Черновей, глядя на меня, как на Иванушку-дурачка. «Гуляю», — ответил я. «Решил посетить столицу, поглазеть на местные достопримечательности. Могу показать тебе город». Было понятно, что Черновей намеревается поговорить, поэтому я кивнул. «А, давай». И мы пошли по улице, словно хорошие знакомые. «Давно живешь в столице?» — спросил я. «Около года», — ответил колдун. И, предупреждая твой вопрос, я приехал из тьму таракани, а до этого где только не жил, постигая искусство магии. И зачем приехал в девятое? Как и все, Черновей недобро улыбнулся. За лучшей жизнью. Он шел вперед, заложив руки за спину. Будто богатый господин, который вышел на прогулку из своего особняка. Сам я рядом с ним наверняка казался бедняком, несмотря на то, что в мятиче отвалил за гардероб целое состояние у меня есть к тебе предложение венислав снова заговорил черновей когда мы миновали оживленную улицу и свернули в местный парк внимательно слушаю в той же манере ответил я открой для меня грань и я отдам за тебя сестру тебе ведь приглянулась Арина, у нее много поклонников но я готов уступить ее тебе это могли бы решить я и она но никак не ты ошибаешься покачал головой черновей тридевятом царстве господствуют старые порядки. Я опеку Нарины, и я буду решать, чьей женой она станет. А тебе, Венислав, остается либо согласиться на мое предложение, либо стоять в сторонке. Я не из тридевятого, и для меня твои слова пустой звук. И потом, кто сказал, что я вообще собираюсь жениться на твоей сестре? Она обокрала меня. Верни книгу, и никто не пострадает. Открой грань, Я могу обещать тебе то же самое. Нет. Черновей остановился и уставился на меня. Вот значит как. Улыбнулся недобро. Это твое право, Венислав, отказать. А мое право сделать все, чтобы ты отошел в сторону. Он взмахнул рукой и стало темно. Я понимал, что не с моим уровнем владения магией сейчас бороться с Черновеем. Сивка! Сильный порыв воздуха ударил в грудь. Я отлетел на несколько шагов и призвал силу, как учила Хельга. Вокруг поднялось сияющее облако, а Черновей удивленно скинул брови. «Щенок научился кусаться?» Спросил насмешливо. Отвечать я не стал. Вместо ответа представил волка, огромного серого зубастого. Зверь возник передо мной, будто сотканный из воздуха, и кинулся вперед, вцепился Черновею в руку. Тот произнес заклинание. И мой зверь рассыпался, а нас окутала тьма. Я не видел дальше собственного носа. Зашарил руками, попытался призвать свет. Лучше бы я этого не делал. Стоило искре заплясать на кончиках пальцев, как черновей ударил. Я отлетел назад и, кажется, стукнулся головой, потому что из глаз посыпались искры. «Спать!» – скомандовал мой враг, и стало темно. «Веник!» – плакал кто-то надо мной. «Веник, проснись, пожалуйста!» Я попытался открыть глаза, но под веки будто насыпали битого стекла. Застонал и отвернулся на другой бок. Но мой мучитель, точнее мучительница, не сдавалась. Она заставила меня снова лечь на спину, зашептала что-то и стало легче. Головная боль притихла. «Надо просыпаться, веник, надо вставать», шептал знакомый голос. «Арина». Я резко сел и схватился за голову. «Ох, с ума сойти», пробормотал, оглядываясь по сторонам. Подвал. Серый, сырой, пустой. Я сидел на куче грязного тряпья. Арина билась надо мной. «Предательница!» – процеди сквозь зубы. «Да, и что с того?» – тихо ответила девушка, убирая волосы с лба «Там, за гранью, мой отец, и мы с братом сделаем все, чтобы вернуть его в наш мир». «Не бывать этому! Грань придумали не для того, чтобы все через нее шастали». «Неправда. Раньше каждый мог хотя бы попытаться пройти», – прошептала Арина. «Но желающих стало слишком много, и игу назначили следить за порядком». Тропы отмирали без магии. Осталась всего одна. Мы не хотим дурного. Я заметил. Коснулся шишки на затылке и зашипел. Совсем ничего дурного, Арина. Прости. Она потупила взгляд. Черновей приказал следить за тобой, а сам ушел. Я боюсь, что он погубит тебя, Веник. Поэтому помогу выбраться отсюда. Но прошу, не стой на пути моего брата. Он все равно добьется своего, а ты пострадаешь. Я молчал. Мне нечего было ей сказать, кроме того, что не отступлю. А в добрые намерения Черновея не верю. Идем. Арина взмахнула рукой, и я ощутил, что могу двигаться. Видимо, до этого держала какое-то заклинание. Я подскочил на ноги и бросился за ней. Да, это был подвал. Вверх вели крутые ступеньки. Мы быстро поднялись по ним, и Арина замерла на миг, прислушиваясь. А я любовался ею. Несмотря на то, что мы были врагами, глупое сердце билось быстрее. И хотелось отбросить все, что стояло между нами. Но, увы. Мир, в котором находилось Тридевятое царство, этого не предполагал. Длинный темный коридор, прихожая, порожек и свежий воздух, бьющий в лицо. Я остановился на миг, вдыхая его полной грудью. Как же хорошо! «Не время медлить, веник», – печально сказала Арина, открывая калитку. «Черновей пошел за твоим зеркалом, и я уверена, что на этот раз он его добудет. Не вступай с ним в борьбу, он тебя сильнее, а я не хочу, чтобы один из вас пострадал». И пошла обратно в дом, а я остался посреди улицы. На небе поблескивали звезды. Дул прохладный ветерок. Я же разрывался между желанием бежать за Ариной и мчаться к друзьям. Сивка Серебряная Копытца позвал громко, и волшебный конь явился передо мной. Оставалось цепиться в его сверкающую гриву и надеяться, что не расшибусь. Потому что скакал Сивка по-прежнему так, словно вез мешок с картошкой, а не живого человека. Конь приземлился на полянке. Я сразу заметил, что дверь избушки отворена настежь. «Хельга! Руслав! Васька!» Тишина. Стало страшно. Я заглянул в шатер Хельги. Пусто. Прошел в избушку, но и здесь не было никого. Кинулся к зеркалу, но и его не было на месте. достал такие черновей. «Избушка! Как же ты впустила чужих?» Спросил, запустив пальцы в волосы. Та переступила с ноги на ногу в растерянности. А я вернулся на крыльцо и заметил три капельки крови. «Не мои ли?» Готов поспорить, что именно с ее помощью Черновей прошел внутрь. А где Васька? Где ребята? Увы, на этот вопрос изба не могла мне ответить. Прислушался к грани. Она оставалась спокойна. Значит, Черновей только унес зеркало, но сражаться не стал. И сразу же открыть тропу не пытался. Вдруг послышались голоса. Я выбежал из избушки и увидел Руслава, Хельгу и Ваську, целых и невредимых. «Вы где были?» – кинулся к ним. «Тебя спасали!» Все трое уставились на меня, не веря своим глазам. А я вцепился в Руслава, потому что он стоял ближе и затряс за плечи. «Вы зачем избушку оставили?» Черновей украл зеркало. «Теперь он с легкостью откроет грань». «Угомонись», — перебил меня Васька. «И давай по порядку. Мы тебя ждали весь день. Ты не явился. Тогда Руслав полетел к Марфе. Она сказала, что ты должен был прийти вечером, но не пришел». Мы поняли, что случилась беда, и тебя надо выручать. Но добираться туда-сюда даже с крыльями долго, поэтому я открыл тайную тропу и повел Хельгу и Руслава за собой, а в избушку посторонний не войдет. Помнится мне, ты черновея внутрь не приглашал. Он взял мою кровь, ответил я, опустив голову. Напал в городе, и я проиграл. Если бы не Арина, так и сидел бы у него в подвале. Нужно немедленно отправляться туда. «Мы можем их застать?» «Не можем», – огорошили меня друзья. «Мы были в доме Черновея. Ни его, ни Арины там нет. И во дворце тоже. Колдун исчез, прихватив с собой часть царской казны. Так что теперь его ищем не только мы». «Когда же они успели?» Я рухнул на крыльцо и обхватил голову руками. «А если меня держали не в доме Черновея, а в его убежище?» «Увы, когда Руслав описал здание, я понял, это оно. Нет никакой ошибки. Что же делать?» «Его надо остановить», — сказал я. «Черновей хочет открыть грани и впустить в наш мир своего отца. Кто он, мне неизвестно. Но вряд ли принесет что-то хорошее. И сами мы не справимся. Как думаете, с кем можно посоветоваться?» Друзья переглянулись. У них на лицах читалось, что ответ «мне не понравится». «Кощей столько раз пытался пройти через грань, что знают о ней больше других», — мурлыкнул Васька. «Если кто и подскажет, как помешать колдуну, так это он. Но, боюсь, он не пожелает с тобой разговаривать». «Не попробую, не узнаю», — ответил я. «Похоже, пора нанести визит Кощею».